А-пропо, добавим, что на КГБ. И сам облик Кима — обаятельное заикание. Серый кардиган на плечах и темноватый галстук, пересеченный голубыми полосами, вельветовые штаны рыжего цвета, мягкие манеры, джентльменские уклончивости сдержанность, суховатый юмор, бегущий под текстом по речи, просто живое воплощение английского национального характера. Когда я сообщил филби что работаю над проблемой национального характера англичан, он воспринял это как тонкую шутку и добродушно хмыкнул. Увидев, что я до безумия серьезен, в голову приходит кот, сидящий на ящике с песочком. Он окаменел и после продолжительного заикания с ужасом спросил, «Майкл, а зачем все это надо?» «Как зачем?» Разве мы не должны знать психологию англичан их традиции? Я даже захлебнулся от переполнявшего меня пафоса. Мы все время вращаемся в высоких кругах. Представьте кем, что сотрудник разведки попал на ужин к англичанам. За столом передают по кругу графин с спортвейным, естественно, португальским. А он по невежеству оставляет его рядом с собой. Разве это не ужасно? «Пожалуй, вы правы», — вздохнул Ким. «Сколько раз мне хотелось держать этот проклятый порт перед собой». Когда я показал ему анкету, он совсем изумился и устроил мне настоящий допрос. Кому пришла в голову столь дикая идея? Санкционировало ли это руководство КГБ? Каким образом я планирую вести исследования и использовать его результаты? если бы я не был уверен в честности Филби, то, наверное, решил бы, что он беспокоится за судьбу английских спецслужб, которых мои научные открытия могли превратить в послушных агнцев. Можно представить, что произошло бы с Англией, если бы каждый советский разведчик овладел моей беспроигрышной методикой вербовки англичан. Тогда в агентов КГБ мы превратили бы все население, включая королевскую семью. Тем не менее, Филби добросовестно ответил на все мои вопросы. Правда, мы больше налегали на скотч. и главный разрешил ссылаться на его авторитет при защите диссертации, что могли вякнуть оппоненты при поддержке героя разведки. Защита диссертации прошла без сучка, без задоринки. Никто не стал скрещивать шпаги с главным боссом по Англии. Тем более, что я никому не мешал. и уже оформлялся резидентом в Данию. После экзамена я пригласил профессора, естественно, полковника КГБ, считавшегося мозговым трестом нашего заведения, в солидный ресторан и закатил праздничный ужин. Там, в порыве пьяной откровенности, я признался ему, что Ильич бесспорно велик как политик, но как философ однобог. и вообще неприлично крыть чуть ли не матом епископа Беркли и разных махов и авинариусов. К моему ужасу, уже изрядно набравшийся профессор чуть не перевернул стол от возмущения и заорал на весь зал, что я ревизионист, и мне не место в органах. Публика оборачивалась на его крики. Прибежал перепуганный официант, но он продолжал размахивать руками и скандалить, пока я не влил в него очередную бутылку. К счастью, наутро он полностью забыл об инциденте, и Икая бормотал по телефону, что мы хорошо посидели. Так я стал ученым мужем и англоведом. Потом наступило датское зарубежье, далекое от благородных наук, а в 1980 году, после отставки, я засел за почти безнадежное описание пьесы романов. Какое счастье, что мы не в силах предугадать свою судьбу. Разве я мог предвидеть, что рухнет союз нерушимый республик свободных, и самая мудрая в мире партия КПСС, даже Нострадамус, Не увидел бы в своем магическом кристалле туманного и беспредельного облака именуемого российской демократии и уж конечно удивился бы к концу холодной войны осенью 1990 года мне повезло